Время. Открытий. Более пяти тысяч лет назад возникла письменность. И это стало началом человеческой истории. Продолжительность ее неизмеримо меньше 13 миллиардов и 800 миллионов лет, прошедших с момента Большого Взрыва. Но последняя пятая часть нашей книги уже не может ограничиться только последовательностью природных событий, влияющих на ход развития космоса. В течение последних тысячелетий человек пытался понять мир. Тогда, 5000 лет назад, все началось с попыток измерять и регистрировать время. Затем, постепенно закладывая фундамент научного мышления, человечество начало разгадывать послания, получаемые из космоса. За открытиями, сделанными еще в древности, последовало расширение областей познания, произведенное великими философами античного мира. Их труды при посредничестве арабских и персидских мудрецов постепенно проникли на средневековый Запад. Исследования европейских ученых, таких как Коперник, Кеплер, Галилей, Декарт, Ньютон, постепенно уничтожали невежество, и разум открыл двери в бесконечность. Солнечная система была описана уравнениями, а всего несколько веков спустя уже вся Вселенная начала открывать нам свои самые сокровенные тайны. Итак, к концу XVIII века такие провидцы, как Джон Митчелл и Пьер Симон де Лаплас, сформулировали идею существования звезды столь плотной и компактной, что ее не может покинуть ничто, даже свет. В 20 веке астрофизики, к примеру, немец Карл Шварцшильд или американец Джон Уиллер, вооружившись общей теорией относительности Эйнштейна, предложили концепцию, которая получила название «черной дыры». И, наконец, в 21 веке астрофизикам во главе с американцем Шепардом Долменом удалось получить изображение этого небесного тела. Торжествующее человечество уже не может удовлетвориться исследованием Вселенной с помощью мыслей или даже телескопов. Оно хочет завоеваний. Люди уже прошлись по Луне. Один из их космических аппаратов сел на комету, прежде чем ринуться дальше в космос к тысячам внеземных миров, первые из которых уже обнаружены швейцарскими астрофизиками Мишелем Майором и Дидье Кэло. Минус три тысячи. Счет времени. Стремление контролировать время восходит к самым ранним временам человеческой истории, к Древнему Китаю и Вавилону. Однако самый первый календарь появился в Древнем Египте. За три тысячи лет до нашей эры жизнь миллиона египтян, населявших узкую плодородную полосу посреди пустыни, зависела от ежегодных разливов мила и наносимого им ила. Для того, чтобы предсказывать эти разливы, египтяне создали астрономию. Начало разлива Нила совпадало с днем, когда Сириус, самая яркая звезда на небосводе, становилась видимой на рассвете. Гелиакический восход Сириуса ознаменовывал первый день года, разбитого на периоды для удобства определенных сельскохозяйственных работ. Приблизительный солнечный календарь, получивший название Нилотик, обладал существенным недостатком. Его год был чуть короче солнечного, поскольку прецессия равноденствий смещала гелиакический восход Сириуса. Тем не менее этот календарь служил людям несколько тысячелетий и стал основой для реформ Юлия Цезаря. В 2350 году до нашей эры египтяне уже делили сутки на 24 часа по 12 часов на день и на ночь. Длительность часа зависела от времени года. Для измерения течения времени египтяне использовали днем водяные часы клипсидру, а ночью ориентировались на группу из 36 звезд, которые назывались деканами. Сотис то есть Сириус, Плеяды или Орион. Каждое утро Нут, богиня небес, рождала Ра, бога солнца, который в лодке совершал дневной маршрут по небу и старился по мере того, как проходил день. Новорожденным он был скоробеем, потом постепенно к полудню достигал максимума своей мощи и становился первым создателем мира, а в сумерках превращался в старца. Ночные 12 часов Ра путешествовал по ту сторону бытия, в загробном мире, среди мрачных божеств и ночных кошмаров. Очень многие культуры ставили в основу годового цикла Солнца, связывая его в то же время и с лунным циклом, и создавали лунно-солнечные календари. Чтобы максимально упорядочить солнечный год, пришлось сложить дни в месяцы, а месяцы в годы. Так создавались календари практически для всех регионов с умеренным климатом, от Китая до Рима. Таков был и Гальский календарь, о чем свидетельствует большая бронзовая табличка, найденная во Франции, в Калини, в районе реки Айн. Существуют и чисто лунные календари, как, например, исламский. Он использует систему нумераций более коротких, чем солнечные годов. Лунный год короче солнечного, например, на примерно 11 дней. Именно этим объясняется смещение основных дат исламского года, таких как праздник ид Эльфитр. фитр Он символизирует конец поста и месяц Рамадана и знаменует конец хиджры и переселение Магомеда и его последователей в Медину в 622 году. Цивилизация Майя, возникшая на полуострове Юкатан, за свою историю до X века накопила значительные знания в области математики и астрономии. Для Майя сокровенные познания о времени были абсолютной необходимостью, условием связи с богами. Письменность стала способом донести знания о времени до человеческого разума. Время стало одной из составляющих языка. Время Майя было цикличным и изображалось в виде серии колес, шестеренок, которые вращала вечность. В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел в действие первый календарь, созданный ученым, греческим астрономом Созигеном Александрийским. Юлианский календарь пришел на смену римскому, который к этому моменту стало очень трудно использовать из-за 13-х промежуточных месяцев, периодически вводимых жрецами, великими понтификами. Это приводило ко все возрастающему несовпадению сельскохозяйственных праздников и времен года. Однако и новый единый год юлианского календаря, состоявший из 365 дней, 12 месяцев с одним дополнительным днем раз в 4 года, в високосный год, тоже не избежал сдвигов. Именно из-за них христианский праздник Пасхи, изначально праздновавшийся в воскресенье, следующее за первым весенним полнолунием, постепенно все больше смещался к лету. В 1582 году, чтобы компенсировать накопившееся смещение, Папа Григорий XIII ввел новый календарь, основанный на трудах немецкого математика и астронома и иезуита Христофора Клавиуса. Папа постановил, что в 1582 году после четверга 4 октября наступит пятница 15 октября. Католические страны сразу приняли григорианский календарь, а вот Англия, из-за короля Генриха VIII, конфликтовавшего с папой, перешла на новый календарь только в 1752 году. Православные страны, такие как Россия и Греция, приняли Григорианский календарь только в XX веке. Переход на новый календарь шел не без трудностей. Например, в Англии при его введении начались народные выступления, во время которых протестующие выходили с плакатами «Верните нам наши 10 дней». Минус 2800. Стоунхендж. Обсерватория времен неолита. На юге современной Англии из центра неолитического алтаря Состоявшего из установленных по кругу мингиров в пятиметровой высоты, жрецы наблюдали положение Солнца в моменты солнцестояния. За 2800 лет до нашей эры началось возведение первого памятника этого уникального комплекса. Установленные по кругу каменные стелы окружала земляная насыпь и небольшая канава. Диаметр сооружения достигал почти 110 метров. Ансамбль был возведен на ровном участке с небольшим уклоном, ничем не выделяющимся на фоне окружающего ландшафта. Поначалу комплекс состоял из деревянных конструкций, от которых остались лишь едва заметные следы. Позднее дерево было заменено на голубой камень, добытый в Уэльсе, за 250 километров от памятника. В конце третьего тысячелетия до нашей эры в центре участка был возведен огромный мегалитический комплекс из 75 стел. Все камни были добыты в карьере, расположенном в 40 километрах от места строительства. Транспортировка подобных блоков, самые массивные из которых весили не менее 45 тонн, стала результатом не имеющей аналогов коллективной изобретательности, в которую были вовлечены тысячи людей в течение многих десятков лет. 30 камней образовали окружность диаметром 33 метра с максимальным расстоянием между камнями всего в 7 сантиметров. Поверху они были увенчаны непрерывным кольцом горизонтальных плит перемычек. В центре структуры камни образовывали трилиты — сооружение из двух вертикально поставленных камней и третьего, положенного сверху в качестве перемычки, расставленные портиками по подковообразной линии. Именно поэтому это место получило название Стоунхендж, что на староанглийском значит «подвешенные камни». Стоунхендж стал одним из многих мегалитических памятников, возведенных между 5000 и 1500 годами до нашей эры по всему миру. Как в Америке, так и в Европе или Египте. Самый древний подобный комплекс Гжантия, башня гигантов, находится на острове Гозо на Мальте. Он был построен за 5000 лет до нашей эры. И хотя кельты присвоили некоторые из этих памятников Западной Европы, на самом деле их построили до кельтские цивилизации. Самым известным и зрелищным, конечно, остается Стоунхендж. Прежде всего из-за размеров элементов, из которых он состоит. Если не принимать во внимание фантастические предположения, превращающие его в некий калькулятор небесных знамений для Мерлина и его сотоварищей друидов, вероятнее всего Стоунхендж был местом астрономических наблюдений, связанных с погребальными и календарными ритуалами. Теорема Фалеса Фалес Милецкий доказал теорему, с помощью которой ему удалось измерить высоту Большой пирамиды. Его ученик, Анаксимандр Милецкий, На этой основе построил модель мироздания, в которой цилиндрическая Земля занимала центральное место во Вселенной. Начиная примерно с VII века до нашей эры, вслед за египтянами и месопотамцами, греки начали развивать систему знаний о небесных движениях и заложили фундаментальные основы западной науки. Слово «планета» проникло во французский язык в XII веке, оно греческого происхождения, древнегреческого термина «planetes астерес» — «блуждающая звезда» обозначавшего семь основных звезд — Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, в отличие от других небесных тел, не занимавших на небосводе постоянного положения. Фалес родился примерно в 630 году до нашей эры в Милете, на территории современной Турции. Он стал одним из семи мудрецов античности — математиком, инженером, философом, политиком, но прежде всего астрономом. Он смог с достаточно высокой точностью предсказать солнечное затмение 28 мая 585 года до нашей эры. Фалес применил теорему, которая носит сегодня его имя, для измерения высоты большой пирамиды Хеопса. Отношение, которое возникает между моей тенью и мною, такое же, как возникает и у пирамиды с ее тенью. И в тот момент, когда длина моей тени становится равна моему росту, высота пирамиды становится равна длине ее тени. Следует отметить, что эта знаменитая теорема была известна еще вавилонянам, хотя они ее не доказали. Ученик Фалеса Анаксимандр Милецкий ввел в античный обиход солнечные часы, использовавшиеся еще в Вавилоне для определения равноденствий. Он стал первым греком, научившимся вычислять моменты равноденствий с помощью часов и геометрии. Анаксимандр также стал первым ученым, построившим механическую модель мироздания, в которой Земля была цилиндром, подвешенным в пространстве. Одна из сторон этого цилиндра и была обитаемым миром. Анаксимандру также приписывают создание первой карты изведанного мира, который он представлял себе в виде круга, разделенного на три континента — Европу, Азию и Ливию, Африку с Эгейским морем в центре. Средиземное море отделяло Европу от Африки, Черное море — Европу от Азии, а Нил — Азию от Африки. Все три континента отделялись от края Земли внешним океаном. Труды Анаксимандра вдохновили знаменитого греческого географа Гекотея Милецкого на создание собственных карт. Карты местности существовали, несомненно, еще во времена Египта и Вавилона, однако Анаксимандр стал первым, кто попытался представить наглядно видение мира, присущее античной Греции. Минус 530. Гармония сфер. Пифагор основал в Кротоне сообщество, в котором преподавал математику, астрономию, музыку, и где сложились прочные связи между музыкой и астрономией. Пифагор известен в основном благодаря знаменитой теореме, названной его именем. Но помимо геометрии он оказал влияние на философию, математику, музыку и астрономию. Мыслитель утверждал, что вечерняя звезда, первая, которая появляется в сумерках, и утренняя звезда, последняя, которую можно разглядеть на рассвете, представляют собой одну и ту же звезду, планету Венера. Об этом знали и в Вавилоне. Пифагор также утверждал, что Земля круглая, хотя чаще теорию сферичности Земли приписывают Пармениду. Он первым начал называть небосвод космосом, термином, образованным от древнегреческого названия для упорядоченного мира в противовес хаосу. Пифагор родился примерно в 570 году до эры на греческом острове Самос в восточной части Эгейского моря. Его отец получил от дельфийской пифии предсказание, обещавшее, что у его жены, в то время беременной, родится сын с замечательной красоты и мудрости. Поэтому он назвал сына Пифагором, что означало «предсказанный пифией». В возрасте 17 лет Пифагор участвовал в Олимпийских играх и победил во всех соревнованиях по кулачному бою, предшественнику бокса. В этом виде соревнований разрешалось использовать только кулаки. Пифагор прошел ряд мистических инициаций в Финикии, Египте, Вавилоне, на Крите, а затем во Фракии и в Дельфах. В 532 году до нашей эры он основал собственную школу в Кротоне, городе в составе Большой Греции, на западном берегу современной Калабрии, на южной оконечности Италии. Школа Пифагора представляла собой нечто среднее между сектой и религиозным орденом и была философским, научным, политическим, просветительским сообществом, в котором знания и имущество были общей собственностью. При этом пифагорейцы поддерживали тираническую власть в Кротоне, что стало причиной их уничтожения во время народного бунта. Пифагор открыл законы гармонии, доказав, что существует зависимость между длиной вибрирующей струны и высотой звука, который она издает. Пифагорейцы применили эту зависимость к небесным объектам. Они первыми стали описывать мир при помощи математики. Как писал Тион Смирнский, Пифагорейцы утверждают, что музыка представляет собой гармоничное сочетание противоположностей, объединение множеств и согласие противников. Пифагор оказал мощное влияние на свою эпоху и более поздние времена, несмотря на то, что не обнаружено ни одного труда, который был бы написан его рукой, о нем самом известно только по рассказам учеников. Минус 335. Трактат Аристотеля о небе. Аристотель, ученик и друг Платона, основал собственную философскую школу и заложил фундаментальные основы представлений о мироздании, которые просуществовали вплоть до средних веков, так же, как и его теория о звездах из трактата «О небе». После смерти Сократа в 399 году до н.э. Платон бежал из Афин в Мигару, греческий город, расположенный на перешейке между Центральной Грецией и Пелопоннесом. Затем он перебрался в Сирену, греческий город в Киренаике, современная Ливия. Потом в Большую Грецию, современный юг Италии, где встретил пифагорейцев и, наконец, в Египет, где жил у жрецов Гелиополя. Во время своих путешествий Платон сформулировал собственную систему представлений о мире. Вернувшись в Афины в 387 году до н.э., он основал школу, вдохновленную пифагорейским образцом, академию. Только гораздо позднее, в Тимее, одном из своих последних трудов, Платон описал строение космоса, вытекавшее из его философской системы взглядов. Создание мира, богов и живых существ требует существования некоторого количества действующих лиц и компонентов, демиургов, идей мировой души, мирового тела и, наконец, материи. Демиург представляет собой божество за пределами мира, создающее душу и тело мироздания. Его роль этим не ограничивается, поскольку он организует материю в соответствии с идеями. Демиург стоит также у истоков времени, которое определяет движение звезд. Регулярность их циклов позволяет измерить время. Время буквально символизирует вечность своей кажущейся цикличностью, своей вечной идентичностью самому себе. Время представляет собой подвижное воплощение неподвижной вечности. Мироздание является собой живую сущность с телом и душой, а космос рациональную конструкцию разумного мира, состоящего из ранее существовавших элементов. Это разумное и организованное целое, составленное из неорганизованных элементов. Точно так же душа мира представляет собой живую сущность, одушевленную в этимологическом смысле этого термина, то есть обладающую собственной душой, причиной и источником его собственного движения и первоосновой вселенной как создания демиурга. В 367 году до нашей эры, когда Аристотелю исполнилось 17 лет, его приняли в Академию Платона, в которой он провел 20 лет. Платон заметил его живой ум и позволил ему преподавать риторику. Это не помешало Аристотелю отвергнуть теорию идей Платона, сказав знаменитую фразу «Платон мне друг, но истина дороже». После смерти Платона в 347 году Академию унаследовал его племянник. Разочарованный Аристотель отправился в Аттернеи греческий город на западе Анатолии. В 343 году до н.э. по приглашению Филиппа II, царя Македонии, он стал воспитателем царского наследника, будущего Александра Великого. В 335 году до н.э. Аристотель возвратился в Афины, где основал собственную школу – Ликей, разместившуюся в удобном для прогулок месте, где учитель и ученики философствовали гуляя. Аристотель стал первым греком, написавшим настоящий трактат о космологии, который стал одной из основ западной культуры почти на две тысячи лет, вплоть до Коперника. Он заимствовал творчески, переработав основные идеи Пифагора, Платона, Евдокса Кницкого. Аристотель, кроме того, был первым греком, нашедшим доказательства сферичности Земли, в частности, феномен исчезновения за горизонтом плывущего в море корабля, или форма тени, которую Земля бросает на Луну во время затмения. Аристотель различал несовершенный, меняющийся подлунный мир и мир надлунный, по другую сторону Луны, в котором движения прямолинейные, направленные от центра вверх или вниз. По другую сторону Луны простирался другой мир, неизменный, наполненный субстанцией, названной им эфиром, в котором все движения равномерные совершаются по кругу. В центре всего этого сферического космоса располагалась Земля, В нем находились также Луна, Солнце, звезды, блуждающие и звезды неподвижные. В системе Аристотеля к каждой движущейся звезде прилагалась собственная сфера, центрированная вокруг Земли и вращающаяся вокруг себя самой. Он предполагал, что кометы и метеориты были возмущениями, связанными с Землей и поэтому зависимыми от несовершенного мира. Для Аристотеля Вселенная была сравнима с живым организмом, конечным в пространстве и бесконечным во времени единым и сферическим, как само небо. Изменения подлунного мира объяснялись взаимодействием свойств четырех стихий «холод для земли и воды», «влажность для воды и воздуха», «тепло для воздуха и огня», «сухость для огня и земли», в то время как неизменность эфира влекла за собой неизменность неба. Минус 240. В Александрийской школе. В 331 году до нашей эры Александр Великий основал Александрию превратившуюся в самый большой город Древней Греции. Там зашла звезда царей династии Птолемеев, сделавших его интеллектуальной столицей Средиземноморья. Птолемей I Сотер, спаситель, построил в Александрии заведение, которое сегодня бы назвали высшим учебным и научно-исследовательским. Оно стало известно всему миру под именем Александрийской школы. В нее входили мусион, храм -муз, или музей, учебные помещения, Лаборатория и библиотека, ставшая воистину огромной во времена II и III царей династии, в ней хранились сотни тысяч рукописей. В течение почти целого тысячелетия Александрийская школа была чрезвычайно влиятельным научным центром. Ученым здешней астрономической школы, неотделимой от математической, человечество обязано серьезными достижениями в области знания Вселенной. Начало им положили выдающиеся исследователи космоса Аристарх Самоский и Эратосфен. Аристарх Самоский, астроном Александрийской школы, в своем труде о величинах и расстояниях Солнца и Луны впервые оценил расстояние от Земли до Солнца и до Луны. Эти оценки получили удивительно изобретательно, но они были очень приблизительными. Наблюдая за Луной на небосводе, Аристарх обнаружил, что она тратит около часа на перемещение на расстояние, равное ее диаметру. А с другой стороны, он знал, что полное лунное затмение, когда большая часть лунного шара погружена в цилиндр тени, отбрасываемой Землей, длится около двух часов. Отсюда он заключил, что диаметр цилиндра тени равен трем лунным, и, следовательно, диаметр Земли в три раза больше, чем диаметр Луны. На самом деле он больше лунного почти в четыре раза. Затем, приняв для простоты расчета, что угол, под которым мы видим Луну, кажущийся диаметр, равен двум градусам, на самом деле градуса, Ристарх сделал вывод, что расстояние Земля-Луна равно 19 земным радиусам, На самом деле, чуть больше 60. Метод расчета был весьма остроумным, однако сами расчеты страдали многочисленными неточностями, начиная с видимого диаметра Луны. Но для такого ученого, как Аристарх, философа не в меньшей степени, чем астронома, методика имела большую важность, чем результат. Можно предположить, что Аристарх и не измерял видимый диаметр Луны, К тому же он использовал значение в 2 градуса исключительно для удобства представления расчетов. Даже в те времена получить более точное значение было бы не очень сложно. Принимая во внимание, что когда Луна находится в своей первой четверти, Солнце, Земля и Луна образуют вершины прямоугольного треугольника, Аристарх определил, что расстояние Земля-Солнце в 19 раз больше, чем расстояние Земля-Луна. На самом деле, в 400 раз. Измерения Аристарха, несмотря на грубые ошибки, позволили ему впервые построить гелиоцентрическую систему мира. По его мнению, маленькие блуждающие звезды должны были бы вращаться вокруг больших. Он поставил Солнце в центр мироздания и описал два вида вращения Земли — вокруг своей оси и вокруг Солнца. Согласно этой гипотезе, звезды должны быть видимы с Земли под разными углами в зависимости от времени года. Аристарх пришел к выводу, что эта угловая разница — параллакс — существует на самом деле, но наблюдать его невозможно из-за слишком большого расстояния, отделяющего нас от звезд. И на этот раз он был абсолютно прав. В 2040 году до нашей эры, по просьбе Птолемея III, Александрийскую библиотеку возглавил Эротосфен. Он изучал астрономию, математику, географию, его вклад в астрономию был весьма значителен. Таблицы затмений, каталог звезд из 675 объектов, измерение наклона эклиптики к экватору, Основной труд Эратосфена был посвящен измерению окружности Земли чисто геометрическими методами. Мыслитель знал, что в полдень, в день летнего солнцестояния, когда Солнце стоит в самой высокой точке, оно освещает дно очень глубокого колодца, вырытого в Сиене. Сегодня это Асуан, на юге Египта. Значит, Солнце находилось на одной вертикали с Сиеной. Эратосфен заметил, что в тот же день и в тот же час в Александрии у обелиска была небольшая тень. Значит, Солнце не находилось на одной вертикали с Александрией. Допустив, что Солнце все-таки достаточно далеко от Земли, чтобы его лучи можно было принять за параллельные, ратосфен пришел к выводу, что именно сферическая форма Земли создает разницу между нулевым наклоном в сиении и тем, что он измерил в Александрии, 7,2 градуса. С помощью простой тригонометрии и знания расстояния между городами, давно измеренного караванами 5000 стадий, Эротосфен вычислил, что окружность Земли равна 250 тысячам стадий. Египетская стадия равнялась примерно 157 метрам, и таким образом окружность Земли по Эротосфену, вычисленная им за 240 лет до нашей эры, отличалась от современных данных менее чем на 2%. Потрясающая точность для того времени. Эротосфен создал также знаменитую карту мира древних греков — Ойкумену. Он точно так же, как столетиям раньше Аристотель полагал, что она представляет собой остров, окруженный океаном на шарообразной земле. Картография Ойкумены Птолемея, приведенная им в его географии, более трех веков спустя была вдохновлена трудами Эратосфена. Минус 150. Труды Гепарха. Гепарх Никейский использовал данные наблюдений, собранные халдейскими астрономами для построения количественных моделей движения Луны и Солнца. Затмение из небесного знамения превратилось в объяснимый наукой феномен. Гепарх родился примерно в 190 году до нашей эры в Никее, в Вифинии. Ныне это город Изник, на западе Турции, и умер в возрасте 70 лет на острове Родос. Учился он в Александрийской школе, как и многие другие ученые, и совершил важнейшие открытия античных времен. Он стал первым греком, обобщившим данные наблюдений халдейских астрономов из Вавилонии, накопленные в течение предшествующих веков. Он предложил точные модели движения Луны и Солнца. Гепарх использовал еще одно важное достижение ученых Вавилона. Для тригонометрических вычислений он использовал окружность, разделенную на 360 частей. Ученый стал автором первой тригонометрической таблицы, которая позволила ему решать задачи с треугольниками. Благодаря этим таблицам и знаниями о движении Луны и Солнца, он стал, несомненно, первым в истории ученым, создавшим надежную модель для предсказаний солнечных затмений. Лунное затмение происходит, когда Земля выстраивается в одну линию с Солнцем и Луной, а солнечное — когда Луна оказывается между Солнцем и Землей. Если бы плоскость лунной орбиты вокруг Земли совпадала с земной орбитой вокруг Солнца, солнечные затмения происходили бы каждое новолуние. Но небольшой угол между плоскостями орбит в 5 градусов является причиной того, что солнечное затмение происходит только тогда, когда Луна, выстроившись на одной линии с Солнцем, пересекает плоскость орбиты вращения Земли вокруг Солнца, названной плоскостью эклиптики. По причине постоянного изменения расстояний между Землей и Солнцем и между Луной и Землей, лунный диск кажется то больше солнечного, полное затмение, то меньше кольцеобразные затмения. Гепарх был автором первого известного каталога звезд, но наибольшую известность ему принесло открытие прецессии равноденствий. Во время одного из лунных затмений, случившегося во время весеннего равноденствия, Гепарх заметил, что расположение Луны относительно звезд сместилось по сравнению с аналогичным затмением, наблюдавшимся на 150 лет раньше. Уже задолго до этого вавилонские астрономы, известные высокой точностью наблюдений, придавали большую важность точке равноденствия, точке на небе в которой Солнце находится в день весеннего равноденствия. Она одновременно является и точкой пересечения эклиптики и небесного экватора. Но именно Гепарх первый строго описал это явление, показав, что точка равноденствия смещается от года к году, точнее, на 1 градус за 72 года. Это смещение — результат изменения направления оси вращения Земли, оси, соединяющей ее полюса. Под влиянием приливных сил, порождаемых Луной и Солнцем, и действующих на Земной шар. Ось вращения планеты описывает конус как Юла. Это медленное движение Земной оси увлекает за собой плоскость экватора и, соответственно, точку равноденствия, которая ежегодно смещается относительно прошлого положения. Из-за этого движения, названного прецессией равноденствий, точка равноденствия совершает полный ретроградный оборот по небесному своду за неполные 26 тысяч лет. Небесные полюса — точки на небесном своде, через которые проходит ось вращения Земли. Медленное движение этой оси влечет за собой смену положения полюсов относительно звезд, считавшихся неподвижно закрепленными на небесном своде. Таким образом, Северный полюс постепенно приближался к ярким звездам, как будто специально предназначенным для того, чтобы указывать на север. В наши дни эта роль досталась самой яркой звезде — малой Медведицы полярной. Гепарху, который поселился на острове Родос, приписывают также изобретение астролябии, прибора, позволяющего измерить высоту звезд над горизонтом. Конструкция астролябии основывалась на принципе стереографической проекции, которым мы тоже обязаны гепарху. Три столетия спустя греческий астроном Клавдий Птолемей предложил первые технические усовершенствования астролябии. Благодаря греческим и латинским источникам, содержащим описание инструмента, арабские астрономы смогли создать свои астролябии, содержавшие дальнейшие улучшения. И уже в конце X века, познакомившись в Испании с многочисленными арабскими рукописями на эту тему, Герберт Дорилак, будущий папа Сильвестр II, известный активным продвижением арабских цифр в христианском мире, вновь познакомил западный мир с астролябией. 150. Альмагест Птолемея В Альмагесте греческий астроном Клавдий Птолемей описал геоцентрическую систему, которая объясняла ретроградное движение планет с помощью теории эпициклов. Клавдий Птолемей родился около 90-го года в Птолемаиде, одном из трех греческих городов Древнего Египта. Этот город располагался на месте нынешнего Эль-Манша и был основан Птолемеем I как столица Фиваиды, вместо Фиф. Однако большую часть своей жизни Клавдий Птолемей провел в Александрии, изучая наследие Гепарха преданным последователем которого он был. Птолемей стал автором многочисленных трудов в весьма разных областях знаний ⁇ астрономии, астрологии, географии, математики, музыки и оптики. Два его труда сильно повлияли на исламское и европейское культурное сообщество. Это география, единственный трактат античных времен, который дошел до нас полностью, в основном благодаря его переводам на арабский, прославившим его под арабским именем Аль-Маджисти, то есть великолепный. В этом трактате Птолемей обобщил астрономические представления предыдущих восьми веков и выдвинул геоцентрическую модель мироздания, в которой блуждающие звезды вращались вокруг Земли, расположенной в центре Вселенной. Оставалось только объяснить периодическое ретроградное движение некоторых из этих звезд. Птолемей выдвинул гипотезу, что каждая планета описывает при движении еще и небольшую окружность, эпицикл. Центр же этой окружности, в свою очередь, вращается вокруг Земли, по большой окружности, названной им дифферентом. Птолемей не использовал идею Аристотеля, согласно которой звезды располагались на поверхности прозрачной сферы. Он считал, что звезды движутся в совершенном флюиде, не оказывающем никакого сопротивления их движению. Мы не знаем, было ли это предвидение, близко к понятию вакуума, собственной идеи Птолемея, однако он явно полагал, что дифференты и эпициклы не имеют материальной природы. Некоторые историки науки допускают, что теорию эпициклов Птолемея породило именно желание сделать расчеты более удобными, а вовсе не вера в материальную реальность системы. Однако только труды Коперника и создание гелиоцентрической системы позволили понять, что внешние планеты движутся по своим орбитам медленнее, чем Земля по своей. Наша планета просто их постоянно догоняет и перегоняет, создавая иллюзию их обратного движения. 415. Смерть Гепатии. Ученый, математик и астроном Гепатия Александрийская была забита насмерть фанатиками-христианами, и это сделало ее героиней, знаменем позитивизма, науки, а позднее феминизма. Гепатия родилась в Александрии около 360 -го года нашей эры. Она была дочерью Теона Александрийского, ученого и последнего главы Муссиона, Храм -мус. Первым наставником Гепатии был ее собственный отец. Повзрослев, она продолжила обучение в Афинах. После возвращения в Александрию Гепатия участвовала в публичных дискуссиях и обучала наукам молодых выходцев из образованных слоев Александрийского общества. Качество ее трудов, красноречие и широта взглядов укрепляли ее известность и репутацию ученого. Не меньше чем высоким интеллектом она прославилась также красотой и человечностью и была заметной фигурой Александрийской общественной жизни. К концу IV века Гепатия стала одним из основных участников серьезных дебатов между христианами и неоплатонниками, чьим ярким представителем она была. Христиане по наущению патриарха Феофила сожгли Сирапеум, знаменитый языческий храм и важный культурный центр, в котором хранилась часть знаменитой Александрийской библиотеки. Александрийское общество колебалось между эллинизмом, который привел полис к величию, и новой христианской верой, в те времена еще агрессивной и порой фанатичной. Ученики Гепатии изучали философию неоплатонников, не впадая в реакционность, не превращаясь в яростных противников христианства. Доказательством этому служит то, что среди ее поклонников было много христиан. Вокруг Гепатии сосредотачивалась и обучалась блестящая молодежь, выходцы из образованных и богатых слоев, воспитанных на греческих культуре и философии, но крещенных и готовых принять на себя важнейшие общественные обязанности, церковные и имперские. Однако в 412 году ситуация в Александрии накалилась. Феофила сменил новый патриарх, его племянник Кирилл, известный непримиримостью и фанатизмом. Отношения между представителем церкви и префектом Арестом, представителем имперской власти в Александрии, быстро ухудшились. В 415 году ситуация раскалилась до предела. Фанатики протащили 45-летнюю гепатию по улицам к церкви и убили. Это случилось из-за добрых отношений, которые связывали ее с Арестом. Гепатия – одна из первых женщин, получивших признание в тех областях науки, которые еще очень долго после этого оставались исключительной прерогативой мужчин. 650. Карты звездного неба. В Китае император традиционно окружал себя астрономами, которые были призваны трактовать небесные знамения. Их наблюдения, накопленные за 2000 лет, до сих пор служат ученым. Китайская астрономия зародилась почти за 2000 лет до нашей эры. Несмотря на смену династий, преемственность китайской цивилизации определялась постоянной заботой о сохранении гармонии неба и земли. Как и многие другие древние цивилизации, возникшие в регионах с умеренным климатом и четкой сменой времен года, греческая, римская, гальская, китайская использовала луно-солнечный календарь, чтобы следить за сменой времен года, очень важной для сельского хозяйства. В основе этого календаря лежали годичный солнечный цикл, необходимый для подсчета лет, и цикл смены лунных фаз для подсчета месяцев. Самые старые фрагменты таких календарей, выгравированных на черепаховых панцирях, они назывались «кости оракула», датируются эпохой династии Шан, (14 век до нашей эры). Продолжительность тропического года, 365 дней с четвертью, и синодический период Луны, промежуток времени, разделяющий две идентичных фазы, два новолуния, то есть 29,5 дней, Таковы, что для того, чтобы получить совпадение цикла времен года с месячным циклом, надо примерно раз в три года прибавлять промежуточный месяц. В традиционном китайском календаре добавочный месяц водился семь раз за 19 лет. Таким образом, в китайском году не было постоянного количества дней и месяцев. Чтобы совпадать с реальным течением времени, столь сложный календарь требовал астрономических наблюдений очень высокой точности. Императоры окружали себя астрономами в чью задачу входило регулярное и тщательное наблюдение за звездами и фиксация всех неожиданных небесных явлений. Эти наблюдения и записи имели огромное политическое значение и служили укреплению действующей власти. Китайское небо было верным союзником империи и организовано как страна вокруг правителя, с дворцами, чиновниками и подданными. Небо подавало знаки всем правителям, мандаринам и самым смиренным их подданным. Мандарины – чиновники в имперском Китае. На протяжении более двух тысячелетий китайские астрономы вели записи о самых разных небесных явлениях — появлениях комет, сверхновых звезд, новых светил. И эти хроники дошли до наших дней, подарив астрофизикам ценнейшую информацию, к примеру, о взрыве сверхновой в 1054 году. 1054. Еще одна сверхновая. При взрыве сверхновой блеск звезды возрастает в миллиарды раз, и людям кажется, что на небе родилась новая звезда, Такие явления в человеческой истории наблюдались неоднократно. Свидетельства о взрыве звезды, которой можно было наблюдать с Земли, довольно многочисленны, но не все в одинаковой степени заслуживают доверия. В Древнем Китае, например, любой появившийся на свете светящийся объект — метеорит, комета, новая, сверхновая — назывался звездой гостей. И императорские астрономы должны были тщательно фиксировать все эти явления. Поэтому сверхновая 1054 года в официальном каталоге Международного астрономического союза, она теперь обозначена как SN1054, была детально описана в летописи династии Сум. Выдержку из нее приводит французский астрофизик Жан-Марк Бане-Бидо. В пятом месяце первого года периода царствования джи Хэ июль 1054 года) утром на востоке по соседству с тянь Дзета-Тельца, появилась звезда гостья. Она была видна днем, как Венера. Лучи от нее шли во все стороны, и цвет ее был красно-белым. Ее было видно днем 23 дня. В арабском мире, возможно, под влиянием Аристотелевых представлений о неизменности космоса, астрономы интересовались только явлениями циклического характера. Они не обращали внимания на случайные переходящие небесные феномены, которые считались порождением подлунного мира. Тем не менее, в Египте появление СН-1054 поразило врача Ибн Бутлана. В Историческом парке культуры Чако в Нью-Мексико есть петроглиф, запечатлевший явление СН-1054. Изображение вырезано на скальном выступе, ориентированном на восток. Положение Луны соответствует дате 5 июля 1054 года. В тот день она располагалась в 3 градусах от СН-1054. Положение лунного серпа, изображенного на петроглифе, совпадает с расчетным, если смотреть на скалистый выступ снизу спиной к скалам. На рисунке также изображена рука, которая означает, что место священно. Два века спустя историк медицины Ибн Абу Усайбиа описал его свидетельство. «Одна из величайших эпидемий нашего времени разразилась тогда, когда яркая звезда появилась в Близнецах в 446 году». Год мусульманского календаря, который продолжался со 2 апреля 1054 по 1 апреля 1055. Она вызвала начало эпидемии в Фастате, сегодня Старый Каир, в сезон Низкого Нила. В Европе не сохранилось никаких столь же заслуживающих доверия свидетельств появления СН-1054, хотя это событие, казалось бы, должно было привлечь внимание ученых. К примеру, появление на небе сверхновой СН-1006 было описано в манускрипте из «Аббатства святого Гала в Швейцарии. Небесное явление могло быть замечено и индейцами Северной Америки. Весьма вероятно, что индейский петроглиф, выгравированный в виде звезды и полумесяца на скальном выступе в каньоне Чако в Нью-Мексико, как раз изображает появление СН-1054. Утром 5 июня 1054 года Луна действительно находилась на небе вблизи новой звезды. 1543. Новые перспективы. Польский каноник Николай Коперник, вдохновленный совершенной художниками возрождения революции в живописи, то есть появлением на полотнах перспективы, незадолго до смерти сформулировал гелиоцентрическую картину мира. В средние века в науке господствовала концепция Аристотеля, которая хорошо согласовывалась с христианским видением творения. С начала времен Земля находилась в центре мироздания, и ее окружали сферы, по которым совершали свое циклическое движение планеты. В небе царило совершенство. Блуждающие траектории планет описывались сложным геометрическим механизмом, предложенным Птолемеем. Средневековая культура была отражением геоцентрической картины мира. Но художники Кватрученто предложили новую концепцию взаимоотношений предметов с пространством, в котором они существовали. Вертикальному и иерархическому устройству они противопоставили мир, подчиняющийся законам перспективы. Коперник, долгое время живший в Италии, под влиянием новых идей предложил совершенно иную картину мира. В его центр встало Солнце, вокруг которого описывали свои гармоничные траектории планеты. Однако эта концепция породила целый ряд вопросов, на которые в ту эпоху никто не мог ответить. Развернувшаяся вокруг нового мировоззрения дискуссия продолжилась и в последующие века. Как совместить новую систему представлений, существовавшими на тот момент знаниями о мире? Действительно ли мир бесконечен? Не ставит ли новая картина мироздания под вопрос «само существование Бога»? Коперник не располагал инструментами более совершенными, чем у его античных предшественников. Вдобавок, его возможности были ограничены климатом. Гораздо менее благоприятным для астрономических наблюдений, чем средиземноморский. Но, с другой стороны, именно благодаря трудам античных астрономов, дошедшим до Европы, благодаря посредничеству ученых мусульманского мира, благодаря новой концепции пространства и месту, которое занял в мире человек Возрождения, Коперник пришел к новому кругу представлений, позволившим ему сделать вывод, что эта Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Коперник провел много часов, наблюдая за планетами, их перемещением, расположением звезд. Он уточнил разницу между солнечными и звездными сутками, с высокой точностью установил продолжительность солнечного года. Результаты, которые он получил, были близки к полученным его предшественниками-мусульманами, но более точны. Однако по-настоящему новым стало то, что Коперник поместил Солнце в центр Солнечной системы и заставил Землю и планеты вращаться вокруг него. Этим он разом объяснил видимые движения планет, их ретроградные смещения, их расположение в Солнечной системе и даже периоды их обращения. Чем дальше от Солнца находится планета, тем больше ей требуется времени для полного оборота вокруг светила. Коперник выдвинул гипотезу прецессии, то есть конусообразного смещения земной оси, какое наблюдается у волчка. Однако, что удивительно, он сохранил в своей модели твердые прозрачные небесные сферы, отброшенные еще Птолемеем. Коперник долго оттягивал публикацию своего главного труда о вращении небесных сфер. «De revolutionibus orbium coelestium». Несомненно, он опасался реакции церкви и властей. Но не только этого. Он очень беспокоился о том, какие последствия повлечет за собой его открытие. Книга была опубликована всего за несколько дней до его смерти. 1600. Вперед к бесконечности. Джордана Бруно, взяв за основу труды Николая Кузанского, постулировал, что если Бог бесконечен, то бесконечной вселенной, и в ней должно быть несчетное количество таких же, как наш, миров. Николай Крепс или Крипс, родился в 1401 году в Кузе, в Германии. Отсюда и происходит имя, под которым он прославился. Он был сыном богатого кораблестроителя, изучал право, философию, математику в Гейдельберге, в Падуе и в Кёльне. После Великого Западного Раскола католическая церковь с трудом возвращала себе авторитет. Николай Кузанский встал на сторону папы, и его старания были вознаграждены. В 1448 году он сделался кардиналом. Десять лет спустя стал генеральным викарием при папе-гуманисте Пие II. Генеральный викарий — это помощник епископа, не имеющий собственной епархии. Николай Кузанский был преданным читателем трудов Раймонда Лулия, каталанского теолога и философа, и изобрел специальный интеллектуальный метод, как думать о бесконечности. Он считал, что мироздание имеет свой центр повсюду, а окружность — нигде, потому что Бог есть и окружность, и центр, Бог во всем и все в Боге. Концепция, которую он сформулировал, была прежде всего философской, но заложила основы будущей революции в науке. Его мир был неопределенным и неограниченным характеристики, которые прежде относились лишь к Богу. Николай Кузанский порвал замкнутым космосом Аристотеля первым возвестил о бесконечности Вселенной. На этой концепции основана и современная космология. По его мнению, образ Бога бесконечен, и космос не имеет границ, мироздание есть безграничная сфера с центром повсюду и окружностью нигде. Земля, как и другие небесные тела, принадлежит космосу и перемещается в пространстве. Эта идея шла в разрез с аристотелевской теорией согласно которой природа, неба и Земли различны. Наконец, именно Николай Кузанский впервые объявил, что понятия «верха» и «низа» в астрономии не имеют никакого смысла. Еще интереснее была его идея множественности миров, пусть пока и выраженная в терминах «божественной бесконечности». Николай Кузанский полагал, что во Вселенной может быть столько же миров, сколько и звезд. Человек, рассуждающий о границе между конечным и бесконечным, по его мнению, был ученым-невеждой. Земля, в свою очередь, становилась всего лишь бесконечно малым небесным телом. Метафизическая проблема преобразовывалась. Таким образом, вопрос, как существа конечной природы могут постичь понятие бесконечности. Итальянский монах-доминиканец и философ Джордана Бруно, родившийся в 1548 году в Ноле, в окрестностях Неаполя, всю жизнь страдал от распри с церковными иерархами. С момента поступления в Орден доминиканцев он начал высказывать сомнения по поводу трактовки Святой Троицы и непорочного зачатия Девы Марии. Угроза судебного процесса по обвинению в ересе в 1576 году заставила его снять монашескую рясу и бежать. В течение более 30 лет он скитался по миру, пока Венеция не выдала его римской инквизиции. Он отказался от аристотелевской трактовки мироздания и защищал утверждения Коперника. Бруно считал, что Земля совершает двойное вращение вокруг своей оси и вокруг Солнца. Он пошел намного дальше Коперника, защищая идею однородного и изотропного пространства, бесконечной пустоты, простирающейся во все стороны и не имеющей центра. Вслед за Николаем Кузанским он отстаивал бесконечность космоса и множество миров. Вселенная являлась бесконечным следствием бесконечной причины, то есть Бога, включает в себя бесконечное множество миров, подобных нашему. «Всякая звезда, как Солнце, может быть центром другого мира, непознаваемого для нас, но известного Богу». В своем главном труде о бесконечности Вселенной и Мирах, изданном в 1584 году, Бруно предложил следующий диалог. «Другие миры, следовательно, так же обитаемы, как и этот?» спрашивает Буркий, на что в альтер-эго Бруно отвечает. «Если не больше и не лучше, то, во всяком случае, не меньше и не хуже» ибо разумному и живому уму невозможно вообразить себе, чтобы все эти бесчисленные миры, которые столь же великолепны, как наш или даже лучше его, были лишены обитателей, подобных нашим или даже лучше. Судебный процесс длился восемь лет. Джордано Бруно инквизиция обвинила в ересе и приговорила к сожжению на костре. 17 февраля 1600 года он был сожжен в Риме на Кампо-дель-Фиори перед толпой паломников, прибывших на празднование юбилейного года. Года, в который можно было получить полное отпущение грехов. 1609. Галилей создает первый телескоп. Галилей, взяв за образец инструмент, изготовленный голландским оптиком, собственноручно сделал увеличительную трубу. Первый астрономический телескоп. Увеличительные линзы были изобретены в Италии или Голландии в конце 15 века. Имя изобретателя так и осталось неизвестным. Впервые увеличительную трубу упомянул итальянский писатель Джамбатиста де порта в книге «Натуральная магия» в 1589 году. В 1608 году голландский оптик Ханс Леперсгей первым подал патентную заявку на изобретение зрительной трубки с увеличительной линзой, которая обеспечивала троекратное увеличение. При этом он всего на несколько недель опередил своего соотечественника Якоба Метиуса изготовителя, оптических инструментов и специалиста по полировке линз, который в октябре 1608 года также подал в Генеральные штаты Нидерландов патентную заявку на инструмент, позволяющий видеть далекие предметы так, будто они совсем рядом. и философ Рене Декарт в своей «Диоптрике», вышедшей в 1637 году, приписывал авторство приборов удаленного видения именно Метиусу. В мае 1609 года Галилео Галилей, профессор кафедры математики в университете Падуи, узнал от своего ученика Джакомо Бадере об изобретении голландским оптиком зрительной трубы, позволяющей лучше видеть далекие предметы. Он решил создать свою зрительную трубу с большим увеличением. В августе 1609 года он как собственное изобретение представил образец своего телескопа в венецианскому дожу и его придворным. Демонстрация телескопа с успехом прошла на верхней площадке колокольни на площади Святого Марка. В пределах Венеции Галилей закрепил за собой авторские права на изготовленный им инструмент. Венецианские власти были весьма заинтересованы перспективами его применения в военных целях. Галилей получил пожизненный пост в Падуе и удвоенное жалование. В ноябре 1609 года Галилей сделал телескоп с двадцатикратным увеличением и, наконец, направил его в небо. С изумлением он обнаружил в него множество слабых звезд, невидимых невооруженным глазом. На поверхности Луны Галилей увидел горы, такие же, как те, что вздымаются на Земле. В январе 1610 года ему удалось наблюдать четыре спутника Юпитера. Наблюдения Галилея посеяли в нем сомнения в аристотелевых догмах. В марте 1610 года ученый изложил результаты своих исследований звезд Луны и спутников Юпитера в труде «Звездный вестник». «Сидерус Нункиус», написанном на латыни и опубликованном в Венеции. Все 500 экземпляров разошлись за несколько дней. Через несколько недель Галилей стал знаменит по всей Италии. Все итальянские университеты стремились заполучить его к себе. 1609. Новая астрономия Кеплера. «Превосходство наблюдений над догмами» — это кредо Кеплер выдвинул в своем труде «Астрономия нова» изложив в него два главных закона, которым подчиняется движение планет вокруг Солнца. Иоганн Кеплер родился 27 декабря 1571 года в лютеранской семье в немецком городе Вайльдерштадт, расположенном ныне в земле Бат-Вюртемберг. После учебы в протестантской семинарии в 1589 году он поступил в университет Тюбингема, где учился у немецкого астронома и математика Михаэля Мёстлина, поклонника новой гелиоцентрической системы Коперника. Сначала Кеплер собирался стать пастором, но затем согласился на пост математика, предложенный ему протестантской школой в Граце, в Штирии. Там его преследовали за религиозные убеждения и высказывания в пользу идей Коперника, и он вынужден был покинуть Грац в 1600 году. Кеплер перебрался в Прагу по приглашению датского астронома Тихо Браге, который предложил ему стать его ассистентом. Тихо Брага называли человеком «золотым носом» из-за накладки, которую он носил, чтобы скрыть отсутствие кончика носа последствия юношеской дуэли. Он был непревзойденным мастером наблюдений за небом и располагал важнейшими данными, которые легли в основу трудов Кеплера. В 1601 году после смерти Тихо Брага Кеплер стал придворным математиком при дворе императора Рудольфа II. В 1609 году в книге Астрономия Нова он сформулировал два первых закона движения планеты и несколько гипотез, касающихся силы, которая определяет эти движения. Он назвал ее магнетической, подчеркнув ее физическую, а вовсе не божественную природу. В 1610 году Кеплер узнал об открытии четырех лун Юпитера и поддержал Галилея в своем труде «Нункиосидеро» Сидеро, Звездный Вестник. В этой книге подробно излагаются результаты первых наблюдений Галилея, выполненных им с телескопом. В 1611 году Кеплер первым использовал для лун Юпитера слово «спутник» — «сателлайт» — от латинского сателлес — «сопровождающий». А внедрение телескопа в астрономические наблюдения вдохновило его создать труд по оптике диоптрикой, диоптрика. Кеплер утверждал, что Вселенная подчиняется гармоническим законам, намекая на связь астрономии и музыки. В книге Хармоника Смунди, Гармония мира, опубликованной в 1619 году, он снабдил каждую планету музыкальной темой. Разные скорости планет были представлены разными нотами музыкальной гаммы. Роман Кеплера Сомниум, Сон, был написан в 1608 году и опубликован его сыном Людвигом через 4 года после его смерти в 1630. -м. Для того времени это был выдающийся текст, сегодня его жанр определили бы как фантастику. Описывая путешествие с Земли на Луну, Кеплер популяризовал идеи Коперника. 1637. Когито эрго сум. Рене Декарт попытался внести математическую ясность в остальные науки, а Блес Паскаль в то же время признался, что чувствует себя потерянным перед величием бесконечного мира. Рене Декарт родился 31 марта 1596 года в ла э турен теперь Декарт, Департамент Энд-Илуара, Франция. Блес Паскаль родился 19 июня 1623 года в Клермоне, сегодня Клермон-Ферран, Департамент Пью-Ле-Дом, Франция. Эти два великих мыслителя сделали французскую философию XVII века, главенствующей в Европе. Часто их противопоставляют друг другу. Рационализм Декарта с его cogito ergo sum «мыслю, следовательно, существую» и «любовью к Богу Паскаля». Но оба они были научными гениями Европы, где латынь, язык образованных людей, облегчало быстрое распространение новых взглядов среди просвещенных умов, привыкших делиться идеями и сомнениями. В 1633 году в Голландии, заканчивая редактирование трактата «Мир» или «Трактат о свете», в котором он поддержал гелиоцентрическое учение, Декарт узнал о приговоре Галилею. Обеспокоенный собственной судьбой, он решил отложить публикацию трактата и хотел даже сжечь часть написанного текста, но в конце концов в этой или иной форме, иногда анонимной, его мысли увидели свет. Так, в 1637 году Декарт опубликовал рассуждение о методе с подзаголовком «Как направлять свой разум и отыскивать истину в науках». «Философский труд», первые издания которого послужили введением к трем научным трактатам, демонстрирующим применение его метода на практике, диоптрика с изложением законов преломления, метеоры — рассуждение о природных явлениях, таких как облака, дождь и гром, и геометрия, в котором он предложил объединить алгебру и геометрию. Известность этого введения такова, что оно часто рассматривается как отдельная работа, заложившая основы современной науки. Вселенную можно описать посредством математики. Все явления должны быть объяснимы с помощью законов природы. Космология Декарта основана на предположении, что Вселенная бесконечна и заполнена материей. Она содержит три категории объектов — светящиеся, солнце-звезды, прозрачные — небо и непрозрачные — планеты, кометы. Вселенная состоит из трех элементов – огня, воды и Земли. Частицы Земли большие, частицы воздуха средние, а огня – самые маленькие. Все эти частицы соединяются в вихре. Самые быстрые частицы огня концентрируются в центре вихря, образуя звезду. Частицы Земли вихрь рассеивает по краям, и они образуют планеты, включающиеся в механическое движение вокруг Солнца. Движение небесных объектов Декарт объяснял наличием у звезды собственного вихря. Кометы он рассматривал как звезды, путешествующие от вихря к вихрю. В итоге Декарт сформулировал умозрительную систему, которая основывалась не на экспериментальном опыте, а на метафизических принципах. Важнейшим вкладом Декарта в науку, помимо открытий в оптике и геометрии, было его учение о сомнении. В то же самое время, в 1639 году Блес Паскаль в 16 лет опубликовал эссе о конических сечениях. Затем, чтобы помочь своему отцу, от которого должность суперинтенданта в Верхней Нормандии требовала утомительных расчетов, он в 1642 году создал механическое вычислительное устройство «Паскалину» — суперинтендант, заведующий церковным округом. Выполненная в 20 экземплярах «Паскалина» стала первой созданной с коммерческими целями настоящей вычислительной машиной. В 1648 году, поднявшись на вершину горы Пью де дом Паскаль доказал существование атмосферного давления, отметив, что уровень ртути в трубке Торричелли снижался по мере увеличения высоты. Значение этого эксперимента оказалось столь важным, что именем Паскаля, как впоследствии произошло и с именем его младшего коллеги Ньютона, назвали единицу измерения давления в современной международной системе мер. Один Паскаль равен одному Ньютону на квадратный метр. А в 1654 году Паскаль стал автором научного метода вычисления вероятностей, который играет важную роль в целом ряде современных экономических и социологических теорий. После произошедшего с ним в конце того же 1654 года несчастного случая с каретой Паскаль пережил мистический опыт, который подтолкнул его погрузиться в философские и религиозные размышления. Он сблизился с течением енсинистов и стал непримиримым противником картезианского Декартова подхода. Именно тогда он написал письма к провинциалу и мысли. Последнее сочинение было опубликовано лишь через 10 лет после смерти ученого в 1662 году. В этой книге предстает человек, столкнувшийся с утративший смысл природой, раздавленный ее бесконечностью. Его единственной защитой остается торжество разума над вечным молчанием, бесконечных пространств. 1671. Ньютон изобретает свой телескоп. Исаак Ньютон сконструировал свой телескоп на основе зеркал. Эта технология используется и по сей день, причем в самых современных астрономических наблюдательных приборах. Исаак Ньютон родился 4 января 1643 года в поместье Вулсторп близ Грентема, на западе Англии. Его мать, заметив, что сын явно одарен способностями к учебе, позволила ему закончить школу, чтобы он смог потом учиться в университете. В 1661 году Ньютон поступил в Тринити колледж в Кембридже, где на него обратил внимание профессор математики Исаак Барроу. Его кафедру ученый занял в 1699 году. В 1670 году Ньютону удалось разложить солнечный свет с помощью стеклянной призмы. Он сделал вывод, что цвет — свойство света, а не призмы. Открытие того факта, что свет представляет собой спектр цветов, лег в основу современной астрономии. Именно анализируя световые послания звезд, астрономы превратились в астрофизиков. Исследование спектра позволяет получить данные о физических процессах внутри источника света — звезды. В своих трудах о составе света Ньютон показал, почему стеклянные линзы астрономических приборов вызывают хроматические аберрации, которые искажают изображение. Стремясь доказать, что устранить этот дефект вполне возможно, Ньютон сконструировал оптический прибор, на входе которого установил вогнутое зеркало. Затем свет направлялся в сторону наблюдателя с помощью небольшого плоского зеркала. В конце 1668 года Ньютон построил свой первый зеркальный телескоп. В 1671-м Королевское общество обратилось к ученому с просьбой продемонстрировать телескоп. Ньютон был заинтересован во внимании этого научного сообщества, в которое он вступил в следующем году. И это побудило его опубликовать в 1704 году «Оптикс», фундаментальный трактат по оптике, в котором он изложил также свою теорию корпускулярной природы света. Обнаружение далеких звезд, видимая яркость которых очень мала, возможно только при условии увеличения диаметра входного зрачка телескопа. Поскольку линзы диаметром более 1 метра по техническим причинам оказалось очень трудно использовать, современные астрономы взяли на вооружение именно зеркальные телескопы. В 1918 году установка в обсерватории Маунт-Вилсон в Калифорнии большого телескопа Хукера, снабженного зеркалом диаметром в 2,5 метра, открыла эру больших телескопов и позволила американскому астрофизику Эдвину Хаблу обнаружить явление расширения Вселенной. Но одним из величайших ученых всех времен сделали Ньютона прежде всего его открытие в области механики. В своем труде «Философия и натуралис принципия математика» — «Математические начала натуральной философии», опубликованном в 1687 году, он представил стройную и безупречно логичную теорию, получившую впоследствии название ньютоновской механики. Правда, во Франции выводы Ньютона вступили в противоречие с положениями картезианской, декартовой механики, И только к середине XVIII века после появления трудов Эмили Дюшатле французское научное сообщество смогло отказаться от механики Декарта в пользу законов Ньютона. 1686. Множественность миров. В своих беседах о множественности миров Фонтенель представил космос как великолепное зрелище и описал звезды как множество солнц, освещающих бесчисленные миры. В конце 1680 года в небе появилась очень яркая комета. Саксонский астроном Готфрид Кирх открыл ее 14 ноября 1680 с помощью телескопа. Это было первое открытие кометы благодаря научному инструменту. Небесное тело назвали «Большая комета 1680 года», а в наши дни она получила, согласно системе нумерации, принятой Международным астрономическим союзом, номер C-1680V1. 30 ноября 1680 года комета прошла в 63 миллионах километров от Земли и получила мощное ускорение, пролетев 18 декабря этого года на совсем небольшом расстоянии от Солнца — 930 тысяч километров. 29 декабря она достигла максимума яркости, прежде чем скрыться в глубинах космоса. Последний раз ее видели 19 марта 1681 года. В дореволюционной Франции явление «Си дробь 1680 v1» вызвало большой переполох. Небесное тело вдохновило французского писателя и ученого Бернара Ле -Бовье де Фонтенеля на написание одноактной пьесы «Комета». Спектакль был представлен публике в «Комедии Франсез в 1681 году. В нем высмеивались суеверия, связанные с астрономическими событиями. Феномен «Си дробь 1680» способствовал увлечению Фонтенеля астрономией и в 1686 году сподвигнул его на публикацию знаменитых бесед о множественности миров. Успех не заставил себя ждать, книга была переиздана 33 раза еще при жизни автора. Беседы разделены на шесть вечеров и представляют собой очень вежливую, почти галантную дискуссию между рассказчиком-философом, вдохновленным идеями Коперника и Декарта, и одаренной пытливым умом молодой женщиной, маркизой Г. Труд послужил Фонтенелю способом изложить его рационалистические убеждения, в том числе и мысли о существовании множества миров, ставшие весьма популярными еще в XVI веке. В книге явно просматриваются аллюзии на Кеплера, Гюйгенса и даже Сирано де Бержерака. В 1697 году Фонтенель был удостоен звания пожизненного секретаря Академии наук, что позволило ему быть в курсе всех последних достижений науки, которые он учитывал в поздних переизданиях своего труда. Он был преданным сторонником идеи множественности миров, однако, как ученый, весьма осторожно оценивал возможности наличия жизни на Луне и других планетах — Венере, Марсе, Юпитере и Сатурне. Фонтанель довольно критично относился даже к собственным высказываниям. Тем не менее, тысячи планет, открытых в наше время у других звезд, подтверждают его гипотезу о множественности миров. 1745. Эмили Дюшатле переводит Ньютона. Эмили Дюшатле, муза Вольтера и блестящий ученый века просвещения, вдохновленная своим прославленным другом, перевела на французский язык книги Исаака Ньютона «Философия и натуралис принципия математика» «Математические начала натуральной философии». Эмили Дюшатле родилась в Париже в 1706 году. Она была дочерью барона де Бретей, в парижской гостиной своего отца с детства сталкивалась со знаменитыми людьми, такими, к примеру, как великий писатель и ученый Фонтенель. Ее матерью была Габриэль де Фролей ТС. женщина, образованная и стремившаяся дать образование детям. Эмили получила то же образование, что и оба ее брата — латынь, математика, физика, греческий, немецкий, испанский языки, игра на клавесине, пение, танцы, верховая езда. Выйдя замуж, она стала маркизой Дюшатле. Ее интеллектуальные возможности и вкус к наукам не помешал ей вести светскую жизнь женщины того времени из ее социального класса. Самым ярким из ее любовников был Вольтер, известнейший европейский философ. Она познакомилась с ним в 1733 году. Вольтеру было в то время 38 лет. Он находился в самом расцвете своей славы. Философ только что вернулся из Англии и познакомил Эмили с трудами Исаака Ньютона. Она оставила светскую жизнь и посвятила себя изучению математики под руководством французских математиков Алексиса Клерана и Пьера Луи Мороде Мопертюи членов Академии наук. Новую жизнь Эмили вела в замке Сире на территории современного департамента Верхняя Марна. В этом замке она предложила укрыться и Вольтеру, которого преследовали за его сочинения. В течение пяти лет замок служил им единственным домом. Потом они бывали в нем наездами вплоть до смерти Эмили в 1749 году. Маркиза и философ увлеченно популяризировали идеи Исаака Ньютона. В 1745 году Эмили начала переводить Ньютоновый начало «Философия натуралис принципия математика», издаваемого в 1687 году фундаментального труда, в котором Ньютон облег механику в совершенные формы. Механика Ньютона помогла объяснить огромное количество разнообразных земных и астрономических явлений. Смелое обобщение позволило ему утверждать, что сила, с которой Земля действует на предметы, сила тяжести, имеет ту же природу, что и сила, с помощью которой Солнце удерживает вокруг себя все тела Солнечной системы. Связь Эмили Дюшетле и Вольтера продолжалась 15 лет. Философ восхищался ее умом, способностью мыслить, человеческими качествами, составлявшими контракт с безжалостностью тогдашнего общества по отношению к женщине-ученому. Он никогда не отказывал Эмили в поддержке, когда она сталкивалась с ревностью и подлостью. Они сохранили дружеские отношения даже после того, как расстались. Вольтер помогал своей подруге до самой ее преждевременной смерти в 1749 году. Он взял на себя хлопоты по публикации ее перевода «Начал», который представляет интерес и сегодня, три века спустя. Французы до сих пор благодарны Эмили Дюшатле за ее неоценимый вклад в историю науки, который сделал ее первой великой женщиной-ученым Франции. 1905. Е равно МЦ квадрат. Четыре статьи, которые Эйнштейн в 1905 году опубликовал в журнале Physik, навсегда сделали его символом науки 20 века. А его последующие труды по теории гравитации упрочили это положение. Альберт Эйнштейн родился в 1879 году в Германии, в городке Ульм. Из-за постоянных переездов отца-коммерсанта в 1890-е годы мальчик получил довольно беспорядочное образование. Но это только укрепило независимость его мышления. В 1896 году Эйнштейн поступил в высшее техническое училище, политехникум, в Цюрихе. Скептически относясь к традиционному образованию, он много занимался самостоятельно. В 1900 году он получил диплом преподавателя математики и физики. В 1896 году, чтобы избежать военной службы, Эйнштейн отказался от немецкого гражданства, но натурализоваться в Швейцарии смог только в 1901 году. В этой неопределенной ситуации он отошел от университетского сообщества и в 1902 году поступил на службу в Федеральное бюро интеллектуальной собственности в Берне, что позволило ему зарабатывать на жизнь, не прекращая заниматься наукой. Проверяя изобретения, связанные с синхронизацией часов, Эйнштейн с помощью мысленных экспериментов пришел к революционным выводам о природе света и взаимосвязи пространства и времени. Для простого служащего швейцарского патентного бюро 1905 год стал поистине волшебным анус Мирабилис год чудес. В этом году Эйнштейн опубликовал в немецком журнале Annalen der Physik, аналы физики, четыре статьи, легшие в основу всей современной физики. В начале 20 века основным языком физиков был именно немецкий, а журнал Annalen der Physik считался изданием весьма авторитетным. Именно в нем в 1901 году Макс Планк опубликовал свои работы об абсолютно черном теле. Первая статья Эйнштейна вышла в июне. В ней он утверждал, что носителями энергии света являются микрочастицы, в 1920 названные фотонами. В 1921 году эта работа принесла Эйнштейну Нобелевскую премию по физике. За статьей последовала работа по кинетической теории газа. Вышедшая в июле, она потом легла в основу его диссертации, опубликованной в 1906 году. В сентябре была опубликована статья о принципе относительности, самый известный физический текст XX века, ставший классикой и написанный в форме патента, почти без уравнений. И, наконец, в ноябре Эйнштейн опубликовал четвертую статью, в которой он доказал, что если тело испускает энергию L, его масса уменьшается на величину L, деленное на V квадрат, где V — скорость света. В 1912 году Эйнштейн сформулировал это уравнение, связывающее энергию с массой, как E равно mc квадрат, и оно стало, без всяких сомнений, самым известным уравнением физики. Великий немецкий ученый Макс Планк уговорил Эйнштейна вернуться в Берлин, мировую столицу науки, и ученый поселился там в 1914 году, заняв пост профессора в университете и став членом Академии наук Пруссии. Именно в Германии он в 1915 году сформулировал свою общую теорию относительности еще до того, как в 1919 снова получил немецкое гражданство. 1912. Мисс Левит и масштабы расстояний. Некоторые массивные звезды Малого Магелланова облака меняют свой блеск с определенной периодичностью. Изучая это явление, Генриетта Левит в 1912 году нашла зависимость между их периодом и светимостью. Это фундаментальное открытие присвоили астрономы мужчины. Американка Генриетта Левит родилась в 1868 году в Ланкастере, в штате Массачусетс. Она получила серьезное образование в колледже для девочек и в 1983 году поступила в обсерваторию Гарвардского университета в группу вычислительниц, женщин, нанятых американским астрономом и физиком Эдвардом Чарльзом Пикерингом, для выполнения задач, которые астрономы-мужчины считали для себя зазорными. В те времена допуски женщин непосредственно к астрономическим наблюдениям и речи быть не могло. Пикеринг поручил мисс Левит нудную и однообразную работу — систематическую проверку светимости звезд на фотографических пластинках. Снимки на фотопластинках были сделаны на фотографическом телескопе для выявления переменных звезд — одного из увлечений Пикеринга. Мисс Левит искала переменные звезды в Мало Магеллановом облаке, небольшой и имеющей неправильную форму галактики местной группы, которая находится, как мы сейчас знаем, по соседству с Млечным путем. В 1908 году мисс Левит, обнаружив несколько переменных пульсирующих звезд, цефеид, отметила, что более яркие из них те, у которых дольше период. Астрономы называют цефиидами массивные звезды, чья светимость изменяется строго периодически, как у звезды Дельта Цифея. В 1912 году, проверив свои выводы на более чем двух десятках цефеид из Малого Магелланова облака, Мисс Левит установила, что их видимый блеск уменьшается пропорционально логарифму периода переменности. Все эти звезды были расположены в одной и той же звездной группе на одном и том же расстоянии от Земли. А это означает, что соотношение период светимости для цифиит, закон, установленный Левит, является их неотъемлемой характеристикой. Для цифиит, расстояние до которых известно, этот закон позволял определять абсолютную светимость, очень важный астрономический параметр, Ведь именно сравнение абсолютной светимости звезды с ее видимым блеском позволяет оценивать расстояние до звезд. Мисливид сделала большое открытие. Но в Америке в начале 20 века роль женщин в астрономии должна была ограничиваться сбором данных. В результате только в 1913 году датский астроном Эйнар Герцшпрунг определил расстояние до нескольких цифиит Млечного пути и смог проверить выведенное Левит уравнение связывающее период и светимость цифиит. Ее имя вошло в историю астрономии. В 1920-х годах Эдвин Хаббл успешно использовал это уравнение для оценки расстояния до многих галактик, что вскоре привело к открытию расширения Вселенной. 1916. Радиус Шварцшильда. В 1916 году от лица призванного на фронт Карла Шварцшильда Эйнштейн представил Прусской академии наук выводы статьи, в которой вычислялась кривизна пространства времени вблизи звезды. Осенью 1915 года Европу терзала Первая мировая война. Немецкий астрофизик Карл Шварцшильд, директор обсерватории в Постсдаме, участвовал в ней в звании лейтенанта артиллерии на русско-германском фронте. Редкие минуты отдыха от военных обязанностей он посвящал чтению Вестника Королевской прусской академии наук. Он был избран членом академии еще в 1913 году. В номере от 25 ноября 1915 года Он обнаружил знаменитую статью Эйнштейна, в которой тут сформулировал основы общей теории относительности. Шварцшильд задумался о том, как с точки зрения новой теории гравитации могла выглядеть геометрия пространства вокруг массивного тела, к примеру, звезды, и за несколько дней рассчитал искривление пространства времени вокруг нее. Четыре месяца спустя он скончался от тяжелого кожного заболевания, которое в те времена было неизлечимым. Ключевым параметром для геометрии Шварцшильда стал критический радиус, так называемый радиус Шварцшильда, РС, параметр, зависящий от массы звезды. Чем выше плотность звезды, тем ближе значение ее истинного радиуса к радиусу Шварцшильда, и тем сильнее кривизна окружающего пространства времени. Если радиус звезды достигает значения РС, кривизна пространства времени становится такой, что на поверхности звезды время бесконечно замедляется, как бы застывает. Длина световой волны, испускаемой звездой, увеличивается пропорционально замедлению времени. На поверхности звезды длина волны увеличивается бесконечно, свет перестает существовать. Внешний наблюдатель вообще не видит света, посылаемого звездой. В 1952 году американский физик Джон Уиллер, профессор Принстонского университета в Нью-Джерси, в свете исследований, выполненных в 1939 году американским физиком Робертом Оппенгеймером, заинтересовался вытекающей из общей теории относительности судьбой массивных звезд. К концу своей эволюции они должны были превращаться в компактные тела столь высокой плотности, что даже свет не мог вырваться за их пределы. Уиллер был известен своими метафорами, которые он придумывал, чтобы заинтересовать широкую публику. В 1967 году на одной из пресс-конференций в Нью-Йорке он впервые использовал термин «черная дыра» для обозначения будущего, предсказанного общей теорией относительности для массивных звезд в конце их эволюции. 1957. «Вперед в космос!» Запуск на орбиту первого советского искусственного спутника Земли, состоявшийся 4 октября 1957 года и обозначивший начало эпохи покорения космоса, в Соединенных Штатах был воспринят как новый Перл-Харбор. В начале 1930-х годов советский инженер Сергей Королев вместе с группой друзей таких же энтузиастов, как он, основал группу изучения реактивного движения. Молодые люди увлекались идеями русского ученого Константина Циолковского, провозвестника современной астронавтики. В 1944 году созданные немецким инженером Вернером фон Брауном ракеты А-4, известные тогда под именем Фау-2, В-2 от немецкого названия «Фергейтунсваффе», то есть оружие возмездия, продемонстрировали потенциал ракетного двигателя, способного забрасывать взрывной заряд так высоко и быстро, что его невозможно было перехватить. В начале 1950-х, в самый разгар Холодной войны, советские инженеры были убеждены, что баллистическая ракета с жидкостным двигателем представляла собой абсолютное оружие. Королёв работал в то время в ОКБ-1 над созданием межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, способной переносить груз массой в 5 тонн. Военные ласково называли ракету «семёркой». Это была двухступенчатая ракета класса «Земля-Земля», состоявшая из центральной части и четырёх ускорителей, каждый из которых был в свою очередь оснащен четырьмя ракетными двигателями. 21 августа 1957 года с полигона в Казахстане — сегодня эта территория стала частью космодрома Байконур — осуществили первый успешный запуск. Ракета поразила цель на расстоянии в 6000 километров в водах, омывающих Камчатку. Тут Соединенные Штаты Америки внезапно осознали собственную уязвимость. Королев не забыл свои детские мечты. Он постоянно пытался убедить советских руководителей использовать ракету Р-7 для запуска искусственного спутника Земли и добился своего 4 октября 1957 года, запустив спутник-1. Ошеломленный мир внезапно вступил в космическую эру. Менее чем через 4 года, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин, советский космонавт, совершил первый орбитальный полет вокруг Земли В космической капсуле «Восток», запущенной в космос, все той же ракетой Р-7, дополненной небольшой второй ступенью. Сбылось предсказание Циолковского, еще в 1935 году заявившего, что первым человеком в космосе будет русский. В феврале 1962 года свой первый орбитальный полет совершил американский астронавт Джон Гленн. Однако весьма скоро, 12 сентября 1962 года, Президент США Джон Кеннеди объявил, что еще до конца десятилетия нога американца ступит на Луну. 1964. Космологические радиопомехи. Арно Пензиас и Роберт Уилсон обнаружили в миллиметровом радиодиапазоне фоновый шум. Они предположили, что это фоновое космологическое излучение. В 1959 году американские инженеры из лаборатории Белла в рамках проекта ЭХО построили в Холм-Деле в штате Нью-Джерси радиоантенну рупорного типа. Целью этого проекта, осуществлявшегося только что созданным Национальным аэрокосмическим агентством, было построить сеть телекоммуникационной спутниковой связи. Возможности американских ракет в те времена не позволяли задействовать геостационарные спутники, которые используются в наши дни. Специалисты НАСА решили запустить в космос небольшой аппарат с оболочкой из тончайшей металлизированной пленки толщиной в десятую долю миллиметра. Оказавшись на орбите, оболочка раздувалась в отражающий радиоволны шар диаметром 30 метров. Таким образом, через спутник можно было связать радиосигналами две точки на Земле. В 1964 году работавшие в лаборатории Белла американские физики Арно Пензиас и Роберт Уилсон пытались избавиться от источников шума, способных помешать приему слабых отраженных радиосигналов. Чтобы устранить термические помехи, Они охладили приемное устройство рупорной антенны в холм -Дели до температуры жидкого гелия, 4 Кельвина выше абсолютного нуля. Фоновый шум, который сохранился на сантиметровой частоте, не поддавался объяснению. Если только не предполагать, что это было фоновое космологическое излучение, предсказанное за 16 лет до этого американским физиком русского происхождения Георгием Гамовым. Еще в 1948 году он предположил, что большой взрыв должен был породить остаточное излучение, которое под действием расширения должно было заполнить всю Вселенную и проявляться в наше время в виде теплового излучения с температурой в несколько кельвин. В то же самое время, когда два физика из лаборатории Белла открыли фоновое космологическое излучение, американский физик Роберт Дикке и его коллеги из Принстонского университета с той же целью сконструировали свою антенну. Когда Дикке узнал об открытии Пензиаса и Уилсона, Он якобы воскликнул «Парни нас обставили». Случайное открытие космологического фонового излучения, ставшее решающим аргументом в пользу теории Большого Взрыва, принесло Пензиасу и Уилсону Нобелевскую премию по физике 1978 года. 1969. Первые шаги по Луне. 21 июля 1969 года лунный модуль миссии «Аполлон-11» произвел посадку на лунной равнине, покрытой застывшей лавой. На его борту находился американский астронавт Нейл Армстронг, первый человек, ступивший на Луну. «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Нейл Армстронг произнес эти слова, собираясь идти на почву Луны по трапу, спущенному из лунного модуля игл — «Орел». Поставив ногу на лунную поверхность, он убедился, что след его подошвы как следует отпечатался в пыли. Таким образом, он выполнил задачу, поставленную перед американцами президентом Соединенных Штатов Джоном Кеннеди сразу после первого космического полета Юрия Гагарина. 25 мая 1961 года, выступая в Конгрессе, Кеннеди поделился своей мечтой – еще до конца 1960-х годов увидеть, как американский гражданин первым из людей ступает на поверхность Луны. Это желание он еще раз высказал в сентябре 1962 года в знаменитой речи в Университете Райса в Хьюстоне, штат Техас. Армстронг и американский астронавт Эдвин Олдрин, пилот лунного модуля, провели на Луне почти целые сутки и вышли на лунную поверхность на 2,5 часа. Во время прогулки по Луне они собрали почти 20 килограммов образцов породы. За прогулкой следила в прямом эфире пятая часть человечества. Первые шаги человека на Луне стали триумфом США в космической гонке, начатой Советским Союзом. Этот грандиозный, превзошедший все ожидания подвиг удовлетворил внешнеполитические амбиции Америки, но одновременно стал началом конца повального увлечения американцев космосом. Начиная с 1970 года, НАСА ощутило серьезные бюджетные трудности. 14 декабря 1972 года Отсек лунного модуля «Челленджер» отделился от спускаемой ступени, оставшейся на Луне в качестве пусковой платформы. На нем улетели американские астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмидт. Капсула достигла командного модуля «Америка», находившегося на окололунной орбите. В ней астронавтов ждал пилот Рональд Эванс. Сернон и Шмидт, первый ученый на Луне, провели три дня в лунной долине Тавр-Литров, бороздя ее на лунном ровере-луноходе. Они собрали более сотни килограммов образцов лунной породы. Астронавты миссии «Аполлон-17» стали последними представителями человечества, сумевшими забраться так далеко от Земли. НАСА отказалось от футуристических проектов еще в конце 1960-х. В конце эпохи фильма «2001 год. Космическая Одиссея», пропагандировавшего идею близкого безграничного космического будущего, закрыт был и проект полета на Марс на ракете с ядерным реактивным двигателем. 1995. Открытие экзопланет. Мишель Майор и Дидьё Кэло открыли планету массой, сравнимой с массой Юпитера, вращающуюся вокруг звезды 51 Пегаса. Научный журнал Nature опубликовал в ноябре 1995 года статью Мишеля Майора и Дидьё Кело, в которой сообщалось, что небесный объект с массой, близкой к массе Юпитера, вращается на расстоянии 8 миллионов километров вокруг похожей на Солнце звезды 51 Пегаса. Это был первый успех швейцарских астрофизиков в упорном поиске экзопланет, то есть планет, вращающихся вокруг других звезд. Ученые использовали метод лучевых скоростей. Подобно атлету, чье тело колеблется в одной фазе с вращением молота, звезда, удерживающая в своем гравитационном поле планету, колеблется в одной фазе с орбитальным периодом последней. Это колебание приводит к периодическому изменению лучевой скорости, составляющей скорости движения звезды вдоль луча зрения. Для земного наблюдателя изменение лучевой скорости звезды выражается в периодическом смещении линий в спектре ее излучения. С помощью этих данных можно не только обнаружить существование экзопланеты, но и оценить ее массу и радиус орбиты. С помощью метода лучевой скорости проще выявлять массивные планеты типа Юпитера, орбиты которых расположены близко к материнской звезде. Чтобы расширить возможности обнаружения экзопланет, исследователи часто пользуются и методом транзитов, пытаются обнаружить экзопланету в момент ее прохождения между наблюдателем и звездой. Этот метод позволяет регистрировать планеты различных размеров и радиусов орбит. Но чтобы добиться результатов с помощью этого метода, надо непрерывно и длительно наблюдать за множеством звезд на широкоугольных космических телескопах. Французский мини-спутник Куро, запущенный на орбиту в 2006 году, был как раз и предназначен для наблюдений методом транзитов. Однако диаметр зеркала его телескопа составлял всего 27 сантиметров, и поэтому на Коро удалось обнаружить не более трех десятков экзопланет. В 2009 году американцы запустили космическую обсерваторию Кеплер. На ее борту находился телескоп с 95-сантиметровым зеркалом. До окончания его миссии в 2018 году Кеплеру удалось выявить более 2500 тысяч экзопланет, причем 95% из них имели диаметры меньше, чем у Нептуна. В 2014 году группа, работавшая с обсерваторией Кеплер, объявила об открытии планеты Кеплер-186F, очень близкой по размерам к Земле и вдобавок находящейся в потенциально обитаемой зоне своей звезды. 2014. Зонд на комете Чурюмова-Герасименко. Космический зонд «Розетта» летел к своей цели 10 лет. Впервые в истории космический аппарат вышел на орбиту вокруг кометы и высадил на ее поверхность исследовательский модуль. В 1985 году Европейское космическое агентство, ИСА, утвердило программу космических научных исследований европейских ученых на последовавшие 20 лет. Программа Horizon 2000 предполагала подготовку четырех основных высокотехнологичных миссий. Цель наиболее интересной из них, направленные на исследование истории образования Солнечной системы, непосредственная встреча с кометой и изучение ее ядра, миссия получила название «Розетта». В честь города в Египте, где солдат армии Бонапарта в 1799 году нашел стеллу, покрытую надписями. Через 20 лет после этого нанесенный на нее текст позволил французскому египтологу Жану Франсуа Шампальону расшифровать египетские иероглифы. Европейская космическая ракета-носитель «Ариан-5», запущенная в 2004 году с космодрома Куру, доставила на околосолнечную орбиту зонд «Розетта» массой в 3 тонны. 4 марта 2005 года этот зонд пролетел вблизи Земли, что позволило ему набрать дополнительную скорость за счет гравитационного толчка. То же самое повторилось и 25 февраля 2007 года. В качестве ускорителя использовалось гравитационное поле Марса. А затем было еще два пролета мимо Земли — 13 ноября 2007 и 13 ноября 2009 года. Серия гравитационных маневров привела к тому, что зонд набрал скорость почти в 39 км в секунду, при том, что в конце первой фазы разгона его скорость равнялась только 30 км в секунду. Облетев 10 июня 2010 года астероид Лютеция, зонд Розетта, отправился к комете 67Р Чурюмова-Герасименко. В Европе ее ласково назвали Чури. И достиг ее, приближаясь к ней по ступенчатой траектории, пока притяжение ее ядра не стало достаточным, чтобы зонд мог закрепиться на орбите. 15 октября 2014 года зонд «Розетта» вышел на круговую орбиту радиусом 10 км с центром в ядре кометы и начал исследование с помощью бортовой аппаратуры. Отправка спускаемого аппарата «Филай» — «Фила» — Состоялось 12 ноября 2014 года. Аппарат представлял собой модуль массой 100 килограммов. Свое имя он получил в честь острова Наниле, затопленного во время строительства Асуанской плотины. Спустя несколько часов полета он сел на поверхность кометы. Его вес на ней составлял всего 1 грамм. Поломка стыковочного блока, предназначенного именно для компенсации столь слабой гравитации, привела к тому, что модуль подскочил и пролетел более километра. Второй отскок был менее масштабным и закрепил модуль возле большого камня. Фила, используя энергию Розетты, передавала на Землю собранные ее бортовым оборудованием научные данные, пока не кончился заряд батарей. 2016. Регистрация гравитационных волн. В 2016 году Международная исследовательская группа объявила об открытии гравитационных волн, вызванных слиянием двух черных дыр. На расстоянии более 300 миллионов световых лет от Земли две черные дыры вращались друг вокруг друга. Их массы составляли 36 и 29 солнечных массы. они образовывали систему, которая мало-помалу теряла энергию за счет излучения гравитационных волн. Вращаясь по спирали и постепенно сближаясь, эти сверхплотные тела в конце концов соприкоснулись и слились в единое целое. Масса, образовавшаяся в результате слияния черной дыры, 62 солнечных массы, В результате оказалось меньше суммы масс слившихся тел. И согласно уравнению, связывающему массу с энергией, разница в три солнечных массы превратилась в огромное количество энергии, которое вызвало гравитационный всплеск, заставивший вздрогнуть всю Вселенную. В 2015 году эхо этой вибрации в виде потока гравитационных волн достигло обсерватории Лига, специально созданной для обнаружения подобных событий. За столетия до этого события Общая теория относительности Эйнштейна описала гравитацию как искривление пространства времени, которое создает всякое массивное тело. В 1916 году Эйнштейн показал, что ускорение массивных тел создает гравитационные волны, то есть колебания пространства времени, распространяющиеся со скоростью света. В конце 1960-х годов физики попытались обнаружить эти волны, измеряя деформации в огромных металлических цилиндрах. Однако выявить колебания пространства не удалось. Эффект прохождения гравитационных волн оказался столь слабым, что тогдашнее сравнительно примитивное оборудование его не почувствовало. И только на рубеже 21 века для обнаружения гравитационных волн создали обсерватории, оборудованные лазерными интерферометрами. Один из таких амбициозных проектов Лига представляет собой два интерферометра, расположенные в удаленных друг от друга точках США, в Луизиане и в округе Вашингтон. После нескольких лет отладки и совершенствования гравитационных детекторов, 14 сентября 2015 года физики наконец смогли зарегистрировать слияние черных дыр. Это событие, каталогизированное под ничего не говорящим, не посвященным кодом GW150914, волновало весь научный мир, принеся Нобелевскую премию по физике создателям проекта Лига, американцам Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Баришу. Оно к тому же послужило и окончательным доказательством существования черных дыр. Очень скоро было обнаружено и второе событие того же вида, GW151226. Так возникла новая ветвь астрономии. 2019. Первый портрет черной дыры. Интерферометр со сверхдлинной базой, развернутой на всю нашу планету, позволил международному коллективу ученых создать первое изображение черной дыры. Угнездившийся в ядре гигантской эллиптической галактики Месье 87. Согласно представлениям астрофизиков, черная дыра — это объект настолько плотный и компактный, что умещается в границах сферы некоторого предельного радиуса. Радиуса Шварцшильда. Ничто не характеризует черную дыру точнее, чем ее горизонт событий. Сфера с радиусом, равным радиусу Шварцшильда. За этот горизонт не может вырваться наружу даже свет. Чтобы получить изображение такого поистине невидимого объекта, следует рассмотреть его на фоне яркого излучения. Все источники излучения, которые подбираются к черной дыре слишком близко, захватываются ее тяготением и проваливаются в ее недра. Те, чья траектория проходит на достаточно большом расстоянии, улетают обратно в космос. И лишь те, что подходят к черной дыре не слишком близко, не слишком далеко, разрываются на части под действием мощной гравитации, и окружают горизонт событий светящимся диском. В 1979 году французский астрофизик Жан-Пьер Люмине стал первым, кто сумел рассчитать параметры изображения черной дыры звездной природы, видимой из бесконечного пространства и освещенной поясывающим ее сияющим диском. Изображение облетело весь научный мир. Его можно увидеть даже в научно-фантастическом фильме «Интерстеллар» в сцене, где астронавты оказываются вблизи черной дыры. На рубеже 21 века астрофизики задумали получить изображение ряда сверхмассивных черных дыр, обладающих огромными диаметрами. Ученые, посчитав, что наилучшие результаты даст наблюдение подходящих кандидатов на миллиметровых волнах методом радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой, в 2006 году организовали научное сотрудничество в масштабах всей планеты. Сегодня сеть EHT, называемая телескопом горизонта событий, Event Horizon Telescope, включает более 200 исследовательских обсерваторий. В ней задействованы 8 радиотелескопов, разбросанных по всему земному шару и идеально синхронизированных посредством атомных часов. Наблюдения ведутся на длине волны в 1,3 мм. Сеть работает как гигантский радиоинтерферометр с базой размером с земной шар, что обеспечивает угловое разрешение в 20 микросекунд дуги. Подобная оптическая точность позволила бы читать газету в Нью-Йорке, сидя в парижском кафе. В апреле 2017 года проект EHT смог за четыре сеанса наблюдений получить изображение ядра гигантской эллиптической галактики Месье 87, самой большой галактики скопления Девы. В центре Месье 87, как предполагают ученые, находится сверхмассивная черная дыра. После долгих месяцев, посвященных обработке огромного объема полученных данных на специализированных вычислительных машинах, 10 апреля 2019 года американский астрофизик Шепард Долеман от имени всех сотрудников проекта EHT объявил: мы получили первое изображение черной дыры.